Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, младший сын князя. Книга восьмая. Глава первая. Кира, как обычно, выбрала весьма изощренный способ со мной связаться. Причем, ладно бы этот ворон принес письмо с посланием, я бы еще понял. Но то, что в письме оказалась только одна строка с номером телефона, заставило меня невольно закатить глаза. Видимо, все эти заморочки со связью приносили ей большое удовольствие. В противном случае, я не видел никакого смысла в ее действиях. Так или иначе, я взял в руки телефон и позвонил сестре, хоть и подозревал, о чем будет разговор. Некоторое время я слышал только гудки, после чего из динамиков послышался голос Киры. Доброе утро, младшенький! Немного сонным голосом произнесла девушка. Скорее уж день. Сказал я, посмотрев через окно на улицу. «Тут уже зависит, кто во сколько просыпается и встает с кровати», — ответила она. «Так что все не столь однозначно, как хотелось бы». «Прошу прощения, если разбудил», — сказал я сестре, параллельно глядя на ворона, который не спешил улетать. Я позвонил сразу же после того, как птица донесла до меня весточку. «Я просто пошутила. Не обращай внимания». Я услышал его сестры сквозь динамики. «Ты, должно быть, понял, почему я звоню?» Из-за своей головной боли. Мысленно ухмыльнулся я. «Именно из-за нее я последние две недели не сплю». Услышал я тяжелый вздох сквозь динамики. Родственники решили действовать раньше, чем я предполагала. Я уже потеряла на заказах почти 10 миллионов рублей. А про вред репутации вообще молчу. Прибегать к помощи Друдских, чтобы они охраняли конвои. Я не хочу. К тому же, если вдруг сплывут наши семейные разборки, то... Можешь помочь решить проблему? Или ты сейчас вовсю занят своим предприятием? Занят я буду им практически все лето, если меня не отвлекать. Но помочь смогу. Ответил я сестре. Думаю, если я неделю буду отсутствовать, ничего страшного не произойдет. Если сможешь уговорить Романа прийти и подменить меня, то проблем точно не возникнет. Думаю, я с ним договорюсь, уверенным голосом заявила Кира. Мне ему что-то передать от тебя? Не стоит, коротко ответил я. Уверен, он сам совсем разберется, когда приедет. Мне было непонятно, как именно Кира собирается договариваться с Романом, зная парня, он палец о палец не стукнет без веской на то причины. Хотя что-то мне подсказывало, что он был с ней в гораздо более теплых отношениях, нежели со мной. Ну или своими договоренностями она попросту не оставляла брату выбора. «Поняла. В таком случае кратко опишу проблему». Перешла к сути моя старшая сестра. «Мне в столице отошло несколько модельных домов. Весь товар шьется вручную, после чего мы посылаем его клиентам. Как правило, с запасом. Внутри столицы товар доставляют без проблем. Но ну, за ее пределами устраивают нападения» и одежда не доезжает до клиентов. Тремя днями ранее случился пожар в одном из домов. Вчера я узнала, что нескольким моим работникам угрожали расправой. Я просто физически не успеваю за всем следить, поэтому я скину тебе координаты, и ты сможешь встретиться с моей слугой. Она объяснит тебе в подробностях проблему. Надеюсь, справишься. «Мне не впервые придумывать решение проблемы». Спокойным, но в то же время уверенным голосом ответил я. «Думаю, я быстро выйду на исполнителей. А вот насчет нанимателей не уверен». «Хватит от того, чтобы я перестала терять прибыль», — произнесла Кира. «Я подозреваю, кто наниматели, и в ближайшее время они получат ответ. По этому поводу не переживай. Главное, разберись с тем, с кем я прошу помочь». «Хорошо», — сказал я, и немного погодя добавил. «А что насчет союза? Не будет ли слишком подозрительно, если я начну тебе так открыто помогать? Разве что чуть-чуть?» Вновь я услышал зевок от сестры. Да еще и такой заразительный, что самому захотелось зевать. «Если мой враг пользуется грязными приемами, что мешает мне сделать то же самое? Не будь я с тобой в союзе, то все равно могла попросить твоей помощи или у другого родственника. Например, Виктории» или вообще натравить Ивана с Алексеем, чтобы они показали им сладкую жизнь. Тут вопрос стоит лишь в доверии. Тебе я доверяю, а им нет. На этом Кира повесила трубку, даже не попрощавшись. Впрочем, это было вполне в ее духе. Очень скоро мне пришло сообщение от сестры с указанием места, куда я должен был прибыть к завтрашнему дню. Немного подумав, я решил взять с собой Тимофея на это задание, а Ану с Вадимом оставить. В городе. Мне все равно придется в ближайшее время проводить с ними много времени. А Тимофей послужит гарантом защиты против магов пятого круга. Ты да каждый раз ездить со всеми слугами попросту глупо, не говоря о том, что я их отвлекаю от поставленных мной же задач. С предприятием тоже проблем не возникнет. Скорее, наоборот. Роман по большему его разбирался в технической части и мог по ходу дела выявить недочеты в проекте или, наоборот, привнести в него что-то новое. К тому же я уверен, что он сразу найдет общий язык с главным инженером слуг Груберов. А значит, скучать не будет. В любом случае, будет видно. А пока что пора собираться обратно в столицу. Приготовления заняли не так много времени. Я попросил Тимофея самостоятельно выбрать слуг, которые с нами поедут, чтобы это не повлияло на защиту поместья. И, разумеется, отдал распоряжение Ане и Вадиму, чтобы во всем помогали Роману в случае нужды. Ну и заодно предупредил Снежану, что буду какое-то время отсутствовать по делам, из-за чего встречаться мы не сможем, несмотря на то, что нахожусь в городе. Девушка, как всегда, отнеслась с пониманием и высказала пожелание, что если у меня возникнут сложности, то она сделает все возможное, чтобы мне помочь. Таким образом, я отправился в один из модельных домов, где меня уже ждала слуга Кира, которую я до этого никогда не встречал. Она точно не участвовала в нашей совместной миссии в Японии, хотя, чего таить, выглядела она вполне себе ничего. Молодая, стройная, коротко стриженная блондинка с зелеными глазами, каблучки не особо высокие, но достаточные, чтобы подчеркнуть тренированные ножки. Деловой костюм, вроде и строгий, но в то же время делающий акцент на ее формах. Такой образ выглядел привлекательным для мужчин. По крайней мере, для меня. Но похабных мыслей при этом у меня не возникало. Ольга Алексеевна Осипова. Стоило мне только выйти из мага-кара, как девушка сразу же подошла ко мне и с энтузиазмом поклонилась. До окончания моего задания я в вашем полном распоряжении. «Хорошо». Кивнул я в ответ девушке и указал рукой на вход. «Давай для начала мы пройдем внутрь, и ты мне все расскажешь». «Конечно, молодой господин, следуйте за мной». Энергично ответила девушка и побежала открывать мне двери. «Интересно, перед Кирой она точно так же себя ведет? Или, наконец, радуется, что может выпустить накопившуюся энергию наружу? Все-таки, зная старшую сестру, Она совсем не любит общения или действия, которые привлекали бы к себе много лишнего внимания. Под озадаченные взгляды местных работников девушка провела меня к входу в кабинет. Когда я увидел на входе табличку с ее именем и фамилией, то стал догадываться, что она не служит в поместье Киры. «Ты, я так понимаю, директор предприятия, верно?» — поинтересовался я у девушки. «Не совсем, господин», — сразу же ответила девушка предлагая жестом мне сесть на ее место. Я лишь отрицательно покачал на это головой и сел на пуфик в углу. Я управляющая модельными домами госпожи Киры. Это место можно назвать главным офисом. Я ищу клиентов, занимаюсь организацией поставок, слежу за работой и ее качеством. В общем, на мне висит много каких обязанностей, с которыми я по мере своих сил справляюсь, чтобы снять нагрузку со своей госпожи. «Ты очень сильно напоминаешь мне одну мою слугу». Улыбнулся я, видя перед собой еще одну версию Анны. Вот уж кто любил больше всего нагрузить себя работой. «Ладно, не будем об этом и перейдем к делу. Какие конкретно сейчас у тебя проблемы? Мне надо знать, чтобы понять, с чего начать и куда копать». «Хорошо, господин». Снова поклонилась девушка, но останавливать ее в этом я не стал не хотел ее ставить в неловкое положение. На данный момент самой большой проблемой являются пожары. Служба имперской безопасности определила личность поджигателя. Это пиромант Назар Сергеевич Зайцев, маг четвертого круга. Давно находится в розыске, но пока его никто так и не поймал. Неужто современными технологиями его не могут поймать в столице? Удивился я, при этом помня что столица считается самым безопасным городом в стране. Тем более в этом городе попросту не принято аристократами вредить напрямую бизнесу. Что препятствует им найти мага по камерам и поймать его? Он пользуется артефактом, что скрывает его от камер. Объяснила Ольга и сразу же добавила. Ко всему прочему, он живет не в столице, а прячется вне города. Спецслужбы пытались проводить поиски, но безуспешно. Один раз они нашли его укрытие. Однако кто-то сообщил ему о приходе спецслужб, из-за чего Зайцев сорвался с крючка. Уверенно, Сип поймают его, но с их темпом работы он успеет поджечь еще несколько предприятий, а этого допускать нельзя. «Главное, чтобы он не решил залечь на дно», — коротко ответил я. «Зайцева я поймаю. Дальше какие проблемы?» «На наши грузы совершают нападение вне столицы». Продолжила перечислять проблемы Ольга. «Тут я бессильно. К каждому курьеру не поставишь охрану. Да и самих исполнителей немало». «Тут надо искать того, кто сливает исполнителям информацию». Кивнув, ответил я. «Среди нас затесался предатель, господин?» Удивленно спросила Ольга, будто вообще не думала о таком варианте развития событий. Странно, что она даже теоретически не брала этот момент в расчет. «Не факт, но очень может быть». Взяв небольшую паузу, ответил я. «Как разберемся с пожарами, можно будет отбить желание нападать на наши конвои. Есть у меня уже идея, как мы это устроим. В худшем случае нападения станут реже. В лучшем я выйду на предателя. Или даже предателей. Что там дальше? Нескольким моим лучшим работникам пришли письма с угрозами» чтобы они бросили свою работу. Продолжила рассказывать о проблемах Ольга. На трех из них ночью напали бандиты и угрожали ножом. Лица напавших девушки не запомнили, но теперь боятся выйти из дома. Даже мне сегодня пришло такое письмо через одноразовый номер. «Я выделю тебе охранника», — пообещал я девушке. «Напавших тоже вычислим и проведем разъяснительную беседу. На этом, надеюсь, все». Решил в конце уточнить я. «Пока что все, но я уверена, что недоброжелатели еще что-нибудь придумают, лишь бы нам досадить», покачала головой Ольга. «Не переживай, я быстро справляюсь с навалившимися проблемами. Начнем, пожалуй, с пироманта», уверенно улыбнулся я девушке. «Принеси, пожалуйста, все документы, которые у тебя есть по нему. Сейчас будет», энергично ответила слуга и бодро зашагала в сторону выхода. «Будьте, пожалуйста, здесь, господин, я мигом». Стоило девушке закрыть за собой дверь, я тяжело вздохнул. Кира решила звалить на меня ту еще головную боль. Видимо, лето для меня — проклятый сезон года. Иначе это я назвать не мог.